Глава седьмая, в которой на сцену является сам автор. Хотя сам мистер Олверти не торопился видеть вещи в неблагоприятном свете и старался чужд голосу молвы, который редко достигает слуха брата или мужа, несмотря на то, что раздаётся в ушах всех соседей, всё же благосклонность миссис Блэфил к тому и предпочтение, слишком явно даваемое ему перед сыном то и несло много вреда нашему герою. Мистер Олгерти был преисполнен такой отзывчивости, что лишь требование справедливости могли подавить в нём это чувство. Такого угодно несчастья, лишь бы только его не перевешивали дурные качества, было достаточно для того, чтобы пробудить в сердце этого доброго человека жалость и снискать его дружбу и благоволение. Вот почему, убедившись с несомненностью, что маленький Блайшил находится в полной немилости у матери, а так оно и было на самом деле, он начал смотреть на него с состраданием. А к отого действие сострадания на умы добрые и благожелательные, этого, я думаю, мне нет надобности объяснять читателям. С тех пор мистер Олверти видел малейшее проявление добродетели в юноше в увеличительное стекло, а все его недостатки в уменьшительное. Так что они сделались едва заметны. Эту снисходительность жалости можно считать даже похвальной, но следующий шаг способен извинить только слабость человеческой натуры. Едва ли мистер Олверти заметил, что сестра его оказывает тому предпочтение, как благосклонность его к бедному ни в чём не повинному юноше, стало убывать по мере возрастания к нему привязанности вдовы правда одна это привязанность не могла бы вырвать Джонса из сердца Сквайра, но она сильно ему повредила и подготовила мистера Олверти к тем впечатлениям, которые сделали впоследствии причиной важных событий, излагаемых на дальнейших страницах этой повести, и который, нужно сказать откровенно, усилил сам неудачливый юноша своей взбалмошностью, опрометчивостью и неосторожностью. Несколько примеров в подтверждение этого послужат, если будут правильно поняты полезным уроком благонамеренным юношам, которые случится впоследствии быть нашими читателями. Они увидят, что доброта, сердце и откровенный характер, хотя бы они давали большое душевное наслаждение и наполняли умы благородной гордостью, ни в коем случае вы не ведут к преуспеянию в свете. Благоразумие и осмотрительность необходимы даже наилучшему из людей. Они являются как бы стражами добродетели, без которых она всегда в опасности. Недостаточно, чтобы намерения ваши и даже ваши поступки были сами по себе благородны. Нужно ещё позаботиться, чтобы они и казались такими. Как бы ни была прекрасна ваша внутренняя сущность, вы всегда должны сохранять приличную внешность. Необходимо постоянно следить за ней, иначе злоба и зависть постараются так вас очернить, что проникцательность и доброта таких людей, как Кольверти, не способны будут проникнуть сквозь толщу клеветы и разглядеть внутреннюю красоту. Юные мои читатели, Помните твёрдо, что самый лучший человек не вправе пренебрегать правилами благоразумия, и сама добродетель не покажется приглядной без внешних украшений приличия и благопристойности. И я надеюсь, достойные ученики мои, если вы будете читать с должным вниманием, то найдёте на дальнейших страницах достаточно примеров, подтверждающих эту истину. Простите, что я сам выступаю на сцену в роли хора. Это требует заботы о моём добром имени, указывая на рифы, о которые часто разбиваются невинность и доброта. Я хочу, чтобы меня не истолковали превратно и не подумали, что я даю моим уважаемым читателям советы для них заведомо гибельные. А так как мне не удалось убедить никого из действующих лиц моей повести высказать это, то я принуждён был заговорить сам.